Поздно. Наследница забытой усадьбы. Глава первая. «Лёша!» — всхлипнула и пошатнулась, когда увидела моего практически уже мужа, раздевающего и целующего какую-то девицу. Жених затуманенным взглядом не сразу даже опомнился, а когда осознал... «Даш, ты чего так рано вернулась?» «Нет, он надо мной точно сейчас издевался. Гад такой!» «То есть это я виновата в том, что ему помешало довести начатое до конца?» «Лёш, у нас же свадьба через две недели!» Съехала по стеночке от нагатившего стресса, а сама перевела взгляд на разлучницу и стала вдвойне обидно. Девица с яркой помадой на губах, с приличными формами и совсем неприличным поведением и видом. «Чего уставилась?» – язвительно уточнила разлучница. Я так и совсем растерялась от подобной наглости. Алекс любит меня, а с тобой и жалости». Ее такое вдохновенное Алекс явно больше заходила моему жениху, теперь уже, видимо, бывшему, потому что лёша словно расцвел от слов девицы. Разрывающее чувство, вываленное меня в грязи, прочно обосновалось в груди. Слезы подступили к глазам, а ноги... Сама не помню, как рывком оторвалась от пола. В попыхах схватила свою сумочку и выбежала на лестничную площадку. Громко шлёпнула по кнопке вызова лифта. Можно было остаться и закатить скандал, но, кажется, я бы умерла там на месте, истратив последние силы на всю эту мерзость. Лифт приехал очень быстро. Двери кабины распахнулись, и я смело шагнула внутрь. А дальше что-то пошло не так. Кабина дёрнулась пару раз, а затем на немыслимой скорости рванула вниз. Двадцатый этаж. Ух! Дамы и господа! Промелькнула обрывочной фразой в голове «Приветствие стюардессы на борту самолета». «Ну вот и все, Дашка, встряла ты максимально неприятно и, кажется, со смертельным исходом». Сердце наполнилось невыносимой жалостью к себе, а глаза самопроизвольно плотно сомкнулись. Я приготовилась встретиться с цокольным этажом нашей многоэтажки. Но сколько бы ни топорщила руки в стороны и не вопила во все горло до боли в ушах от собственной голосистости, Разбиваться от соколь я не торопилась. «Стой!» — закричали откуда-то извне. «Куда, под лошадь? Жить надоело!» «Это он сейчас мне?» Я тряхнула головой, но окрик повторился вновь. Тогда я немного приоткрыла один глаз и чуть не умерла на месте. Конь, вороной, встал на дыбы и собирался уже меня приложить подкованным копытом. «Это же я даже до травмпункта не доберусь!» Резкий рывок заставил мою голову дёрнуться с такой силой, что ещё чуть-чуть, и она бы вполне себе оторвалась. Но повезло. Всё моё оставалось при мне. Ну, разве только погибли нервные клетки. Много нервных клеток. И сердце в пятки бухнулось. «Что вам по тротуару не ходится?» Я посмотрела на привлекательного мужчину, который удерживал меня в своих крепких объятиях. Не справилась сама с собой и позволила себе утонуть в его синих глазищах, еще с такими невероятно длинными ресницами. Любая красотка с наращенными обзавидовалась бы. в оглохли, леди?» «Да». «Нет». «Возможно». Пробормотала себе под нос и внимательнее осмотрела своего ловца, а затем заглянула ему за спину. «Где это мы находимся?» Ответа не последовало, как и дальнейшего продолжения разговора. Нас прервали. На ступеньке рядом стоящего здания выбежал низкорослый и довольно плотного телосложения мужчина с длинными усами. Одет он был как-то вычурно и совсем несовременно, как, впрочем, и все остальные, кто сейчас спокойно себе гулял по местным окрестностям. Кстати, о них, родимых. Где привычные шумные дороги и автомобили, так и норовящие сбить зазевавшихся пешеходов? Ничего из этого я не наблюдала. Но, может, я попала на съемки фильма? Абсурдное предположение, но мой мозг усиленно пытался найти объяснение всему происходящему, но никак не находил. И вот этот рядом стоящий тип, крепко сжимающий в своих объятиях, совсем не спешил мне помочь. Обидно, что аж все слова застряли у меня в горле, но мужичок, спешивший навстречу, меня немного привел в чувство. «О, это вы! Как хорошо, что все в сборе!» «В смысле?» «Да, это вы о чем?» — оживлённо вклинился мой спаситель. — Ну как же, леди Шорсли добралась из Репрерии в такой короткий срок. Ещё бы несколькими часами позже, и в права наследования на усадьбу вступили исключительно вы, лорд Лерджи. Спаситель, как в замедленной съёмке, медленно обернулся и посмотрел на меня уничижительным взглядом. — Значит, это вы! — злобно прошипел спаситель. — Та самая приёмная дочь! — Какая дочь? Я попыталась всё-таки высвободиться. И что здесь вообще происходит? «Устали», — понятливо кивает мужичок. «С дороги и не такое случается. И незнакомец касается моих рук, которые почему-то спрятаны в кружевные перчатки. Прошу свою конторку». Лавруни испекла этим утром великолепные рулеты с абрикосовым джемом. «Я в глубоком непонимании происходящего. Где я? Так ничего и непонятно. Кто эти странные люди, желающие со мной общаться?» Тоже надо разбираться. За спиной мужчины действительно располагалась небольшая контора, нотариальная, о чём и свидетельствовала вывеска, украшенная золотыми вентилями и стальными буквами с заветушками. Ну что же, кажется, никто не собирался меня убить. Хотя и я покосилась на своего спасителя. Но я не уверена, что готова. Попыталась хоть как-то избежать настойчивого приглашения, совершенно мне незнакомого человека или же... «Да бросьте вы вильям! Неужели снова? Зачем вы только и разыскали ее?» И суровый спаситель, не глядя на меня, запустил пятерню в свои шикарные, волнистые и пышные волосы. Я даже залюбовалась. Чуть-чуть. Всего лишь на одно мгновение. До тех пор, пока о моем существовании вновь не вспомнили. Причем самой, что ни на есть, плохой стороны. Предки этой леди прокляли весь мой род. И не просто прокляли, а надругались самым кощунственным способом над нами, причем исключительно по мужской линии. И вы предлагаете здесь и сейчас мне довериться именно ей?» «Ну, почему же здесь, лорд Лерджа?» Утомленно вздохнул незнакомец. «Я и вас приглашаю обсудить все цивилизованно, выслушать обе стороны, и потом...» Перешел мужичок на шепот. «Я же поверенный отца леди Шорсли. А как вам будет известно, нас связывает с клиентом магическая клятва». Кровная. Увы, я такой же заложник обстоятельств, как и вы. Я переводила ошарашенный взгляд с одного мужчины на другого и понимала лишь одно — эти двое просто так меня не отпустят. Простите, а здесь вообще мое мнение кто-нибудь собирался спросить? И оба в один голос раздраженно гаркнули на меня. Нет, плохие люди. Или же... Меня не отпускало стойкое чувство, что я находилась не просто в новом для себя мире, И даже к магии я смогла бы привыкнуть, но... Эти двое... Эти двое подхватили меня под белые рученьки и понесли, переступая через две ступеньки, в конторку этого Вильяма. И я не стала сопротивляться, хотя и очень хотелось. Но надо же было как-то упорядочить весь тот хаос, что сейчас существовал у меня в голове. «Любезный!» Обратилась я к мужичку, когда меня усадили на не очень мягкий, но весьма роскошный кабинетный диван в нотариальной конторе, И все-таки я бы хотела выяснить, какие права наследования и почему он. Я указала на строгого и серьезного лорда лерджа Кажется, именно так его называл Вильям. Всем недоволен». «Вы что, не получили моего письма?» — вскинулся поверенный. Я так была сильно занята, что, возможно, слишком бегло его прочитала и не сильно вникла в самую суть. «Еще бы!» — хмыкнул лорд, сложив руки на груди. «Это вообще не в стиле шорслиов». «Вникать, анализировать и думать. Нет у вас такой функции, как правильное мышление», припечатала обиженка. «Ну что сказать, мне не хотелось никого обижать, но то ли события о предательстве жениха так негативно на меня повлияли, то ли я просто была еще пока не в себе после перемещения. Судя по вашим изречениям, вы наделены скудаумием», отвесила я самый худший комплимент наглецу. «И можете не распыляться тут» и если чем-то недовольны, выйдите за дверь». И тут пришло осознание, что я же даже еще не видела себя со стороны. Это вообще я или кто-то совершенно другой? Я бы проверила, да разве кто-нибудь выпустит. Спаситель прожигал во мне дыру и не планировал останавливаться на достигнутом. Его лицо вытянулось, а Вильям резко налился пунцовой краской и стал нещадно обмахиваться свежей газетой. а осинки?» — злобно выплюнул лорд Лерджи не родятся апельсинки я бы попросил все таки не обижать дочь моего клиента она же леди милорд встал на мою защиту нотариус худший из худших пакостный мальчишка не осталось в долгу я вас прошу возмолился вильям лавруня позвонил в колокольчик поверенный чай и рулеты а джентльмена успокоительных капель вильям Спасатель был против, чтобы его насильно успокаивали, но затем тяжело выдохнул и замолчал. На пороге появилась миловидная женщина или же... но ну, что же загадкое чувство не давало мне обрести покой, и всё время так и норовило вывести меня из равновесия, в которое я едва себя вернула. «Вильям, дорогой, капли, кажется, нужны тебе?» — заботливо проворковала помощница нотариуса. «Да, верно, любимая, ты, как всегда, понимаешь меня как никто». «Такая нервная работа!» Мужчина извлек из внутреннего кармана своего фрака носовой платок и промокнул немного вспотевший лоб. Как никто. Дверь за женщиной закрылась, а когда она вновь распахнулась, Лавруня катила высокий чайный столик на колесиках. «Обалдеть! Я такое видела исключительно в музеях и на старинных открытках. Алешка никогда, вот и никогда не разделял мое увлечение ушедшим прошлым, И на блошиные рынки я ездила в одиночестве, как и гуляла по вечернему городу, тоже одна. И я еще собиралась за него замуж. А чтобы началось родить у нас дети, даже представить страшно. Нет, нет и нет. Я не собиралась тосковать по этому изменщику и с интересом наблюдала за разворачивающимися событиями, так сказать, воочию. Прошу васильковый чай из самовара, растопленного мною лично. Улыбнулась ласково помощница и, как выяснилось, жена поверенного в одном лице. Я игнорировала наличие в кабинете наглеца и с удовольствием тянула время. Да-да, я тоже бываю жестокой, и нечего на меня смотреть своими синими красивыми глазами. Ох, мамочки, я уже и цвет глаз успела рассмотреть. Это совершенно на меня не похоже. Я же только днем рассталась любовью всей моей жизни. И, тем не менее, снять пробу с ароматного рулета я тоже себе разрешила. «Вильям, ближе к делу!» Требовательно произнес спаситель, изнывая от нетерпения. Я же наслаждалась всем поэтапно. Кружевная салфетка, столик, чай в красивущем сервизе в моей любимой розочке и рулет был выше всех похвал. Великолепен! Как и пышущий гневом мужчина, сидящий напротив меня. Вот только мужчина ли? Да что же это такое? Ну неужели это моя интуиция проснулась, И где же она была, когда я не заметила перемен в собственном женихе? А ведь они были, были. Хватит, мое время и так идет на счет. Я не намерен сидеть и ждать, пока это особо наестся. Кому не нравится, я подцепила бумажной салфеткой еще один очаровательный и весьма съедобный кусочек рулета. Выход вон там. Мне показалось, что в эту минуту я подписала себе смертный приговор. В глазах заносчивого красавчика блеснуло что-то нехорошее, и я оказалась права. Бесцеремонно и по-варварски спаситель выбил из моей руки сдобу, а затем подхватил оставшуюся тарелки и уверенно направился совсем стесным к мусорной корзине. Вильям схватился за сердце, Лавруня поджала губы, а я так и осталась на месте, не веря во все происходящее. «Что за люди? Поесть не дадут!» злобно шикнула в сторону моего уже теперь ненавистного врага. «Такими темпами вы и сами превратитесь в сдобу, так что считайте, вы у меня уже в двойном долгу. Теперь я спас вашу фигуру, хотя не стоило. Последние крошки этот черствий сухарь стряхнул туда же. Ну, надеюсь, теперь нам ничто не помешает». Я в этом сильно сомневалась, поэтому встала, перекинула свою сумочку на другую руку и, ни с кем не попрощавшись, шагнула в сторону выхода. Но уйти мне никто не позволил. У самого выхода, буквально на моих глазах, из-под половицы выросла прозрачная стена. Она была как будто изо льда. В чем я решила убедиться лично. Только это я зря затеяла. По стене от моих легких постукиваний пошли волны, одна за другой. А потом мне вернулась и обратка. Да с такой силой, что отбросила к окну. Упасть не упала, так как Вильям каким-то непонятным заклинанием подвесил меня в воздухе. А вот от демонстрации кружевных панталон, увы, никто не смог защитить. Так я и парила под потолком, демонстрируя всем присутствующим свое нижнее белье. — Милый, немедленно закрой глаза! — скомандовала с легкими нотками ревности Лавруня, которой пришлось неожиданно выйти из нежного образа престарелой леди. А вот лорд Лерджи, напротив, закрывать глаза и отворачиваться не собирался. — Спустите меня вниз! — я засучила ногами в воздухе как будто это каким-то образом могло мне помочь. «Да-да, конечно, простите, вы могли получить страшные ушибы». Вильям заторопился меня спасать, да так, что запутался в ножках собственного стула и с грохотом повалился на пол. «Да чтоб вас всех!» — выругался лорд Лерджи. Сначала мужчина помог подняться по а затем, недовольно поморщившись и бурча себе что-то под нос, наконец спустил меня. Не скажу, что была благодарна за оказанную помощь, но твердая почва под ногами не могла не радовать. Из всего произошедшего я вынесла хороший урок. Ничего не трогать в магическом мире, особенно без специальной подготовки. Не слышу слов благодарности. Не дождетесь? Я проследовала к магической стене и стала от нее на расстоянии вытянутой руки, чтобы случайно с ней не соприкоснуться и не повторить полет динозавра в панталонах до самого окна. «Вильям, я надеюсь на ваше благоразумие», «Вы немедленно снимите эту защиту и выпустите меня наружу. В письме, насколько я могу припомнить, о захвате моей личности не упоминалось». «Какой захват?» — воскликнул поверенный. «Это универсальное заклинание, наложением которого занимаются еще до того, как контора начнет свою работу. Стена реагирует на эмоциональную нестабильность, и поэтому срабатывает защита». «Чтобы что?» — вскинулась я, применяя в речи словечки своего мира но, кажется, накал страстей был раздут уже до самого уровня, что никто особо и не обращал на это никакого внимания. И вправду, что это я там себе попискивала под нос в тщетных попытках выбраться отсюда на улицу? Разве это кого-то волновало? Никого. Чтобы уровень конфликтной ситуации снизился, все участники должны договориться о мирных переговорах. А вы в роли парламентера? Не знаю, кого или что вы имели в виду, но я нейтральная сторона с обидой проговорил Вильям. «Я всегда на стороне справедливости». «Какая-то она у вас странная справедливость. Не находите? На ваших глазах творится самое настоящее бесчинство. Этот господин облапал своим масляным взглядом невинную девицу, а вы...» «Ему позволили. Я буду жаловаться». И топнула ножкой. «Леди Шорсли, я вас умоляю, остановитесь!» Вильям покосился на магическую стенку. «Еще немного, и она рванет!» «Варвары!» — отвесила комплимент в адрес мужчин. «Как есть, варвары, и магия ваша!» Но продолжить я не успела, потому что внезапно на меня напала немота, в самом прямом смысле этого слова. Я не могла пошевелить губами, и причина этому была лишь одна — самодовольная усмешка на лице лорда Лерджи. «Чудесным образом вы заставляете проявиться магию не только в этой бездушной конторе», — мужчина обвел взглядом кабинет но и там, где ее давно заблокировали ваши прапра». -пра. Меня уже порядком нервировали его грязные намеки и разговоры о каких-то неведомых мне предках, поэтому я была сильна не только в словах, но и жестах. Пальцы в кружевных перчатках сами сложились в неприличный жест, и я с большим чувством победы и удовлетворения показала его лорду. «Знай наших».